Глава восьмая. Горный торговый институт. Ленинградский горный институт – старейший технический вуз России и фактически основоположник мировой горной науки. Поэтому в конце 1980-х годов в нем учились студенты не только из социалистического лагеря, но даже американцы и немцы из Западной Германии. В основном же, конечно, приезжали люди из стран третьего мира – Азии и Африки. Возвращаясь с каникулы, они везли с собой товары. Многие летели транзитом через Берлин, а студенты из бывших французских колоний – Алжир, Буркино-Фасо, берег Слоновой Кости – через Париж. Все они пытались подзаработать, приезжали сюда с джинсами, парфюмерией, и кассетами, а после сессии увозили с собой валюту – доллары, марки или франки. Иностранцы плохо умели, а может быть просто боялись торговать на улицах и поэтому продавали товар русским спекулянтам. Таким, как я. Выйдя на улицу, я стал получать в полтора-два раза больше. На эти два процента и жил. Правда, деньги у меня долго не задерживались. Мы в общаге любили покутить. Я быстро понял, что в Сибири можно продавать дефицитный товар еще вдвое дороже. Например, косметические наборы в Ленинграде я мог продать по 25 рублей, а в Ленинске-Кузнецком они стоили 50. Для помады вилка цен составляла 15-25 рублей. Естественно, по возможности я старался продавать в Сибири. В Ленинске приходил на обувную фабрику или камвольно-суконный комбинат, где работали женщины, поскольку через проходную не пускали, залезал в окно. Работницы уже знали, что есть такой Олег из Ленинграда, и он привозит дефицитные импортные вещи. Мне даже удавалось продавать дороже, чем на местном рынке, потому что женщинам было прикольно купить прямо в цехе. Вот вам значение сервиса в бизнесе». Те уроки я помню до сих пор. В частности, депозитная программа, запущенная банком тиньков кредитные системы в 2010 году, основана на том же принципе. Представитель банка сам приезжает к клиенту для оформления вклада. Эдуард Созинов, школьный друг Олега Тинькова. Приезжая в Ленинск-Кузнецкий, Олег все время что-то привозил на продажу. Подрабатывал таким нехитрым способом. Раньше это называлось спекуляцией, а теперь бизнесом. Хотя я считал и тогда, что это вполне нормальное занятие. Привозил под заказ джинсы куртки, конечно, в небольшом количестве, но в основном косметику. Женщины падки на такие вещи, а в магазинах ничего не было. Помада и духи на ура расходились, так как стоили недорого, а вот джинсы не каждый мог себе позволить. Временами, правда, товар оказывался полным фуфлом. Как-то я закупал у цыган на Стороневском проспекте помаду с блесками, и однажды увидел, как они ее делают. Цыгане брали блестящие обертки от шоколадок, мелко их нарезали и добавляли в помаду. Помимо иностранцев я брал товар у студента Горного института Игоря Спиридонова, приехавшего из Прокопьевска к Кемеровской области. Гоша торговал мелким оптом. Если косметические наборы, то целая коробка, если помада, то блоки по 100 штук, если видеокассеты, VHS, то упаковка». За наличные я взял первую партию товара и реализовал в Сибири. Через неделю купил еще, а потом Гоша по землячески предложил брать побольше товара, а деньги отдавать после продажи. То есть я зарабатывал на разнице, не вкладывая ни копейки. Одно время летал 3-4 раза в месяц, набивал пару сумок, покупал билет на самолет в Кемерово за 60 рублей и продавал товар в Сибири в разы дороже, чем в Питере. Конечно, летал не только ради бизнеса, но и чтобы встретиться с друзьями. Эдиком Созиновым, Лехой Смирновым, Женькой Бреховым, лёхой Прилепским. Последних двух я даже сагитировал податься в Питер. Потом стал делать и обратный бизнес. В Ленинске-Кузнецком югославы строили больницу, строители жили в так называемом югославском городке, в вагончиках. Они привозили немецкие марки, а на иностранную валюту в советских магазинах ни водки, ни угощений для девочек не купишь. Поскольку сибирякам валюта не нужна, я покупал ее у югославов по баснословно низкой цене и загонял спекулянтам на Васильевском острове. Если не ошибаюсь, покупал по 5 рублей, продавал по 9. Вот такой советский Форекс. В горном институте в основном учились ребята из регионов, где есть добывающая промышленность. Много было студентов из Кузбасса, Донбасса, Донецк, Червоноград, Шахты, Воркуты и Ухты. Попадались ребята из сланцев и Якутии, где добывают алмазы. Я старался держаться ребят из Кемеровской области, так как привык доверять землякам. Считал, что они более надежные и понятные люди. Но это чуть не вышло мне боком. Виталик из Кемерово, старше меня лет на пять, втянул меня в довольно мутные дела, связанные с торговлей с золотом. И я перешел несколько границ. Стыдно вспоминать, но дошло до того, что я участвовал в натуральном воровстве. Слава Богу, мне хватило силы и ума, чтобы отойти от этих людей. Господь отвел. Меня хотели отчислить из института, я потерял многое. И прежде всего свое реноме в общежитии. Но главное, я отошел от этой компании. К чему я это говорю? Всем они идеальны. Молодые ребята, приезжая в другой город, будут попадать в дурные компании. Игорь Спиридонов. Коммерческий партнер Олега Тинькова в студенческие годы. Я жил в общежитии на Малом проспекте, а Олег на Шкиперке. У Олега были хорошие связи для продажи товара в Сибири, а я знал, где купить дешевый товар в Питере. Это был самый ранний этап спекуляции. Одежда и парфюмерные наборы. Потом уже стали спекулировать валютой и техникой и зарабатывать по-взрослому. Первый раз Олег пришел ко мне в общагу на Малом проспекте, сказал, что сам из ленинско кузнецкого то есть мы почти земляки, я родом из Прокопьевска-Кемеровской области, Слышал про меня и хочет закупить товар. Уже через неделю он пришел снова и сказал, что все продал. Хорошие у него темпы, подумал я. В основном Олег закупал косметические наборы, видеокассеты VHS, помаду. Потом мы с ним по землячески договорились, чтобы он брал побольше товара для торговли в Сибири, а часть денег отдавал по возвращении. Надо стараться этого избежать, но если уж попал, имей силу уйти». Теперь я никогда не осуждаю оступившихся. Помните, даже Буратино попал в дурную компанию, но он проявил характер и бросил ее. А в той истории я был как Буратино, мне просто запудрили мозги красивой жизнью. Рестораны, дискотеки, кабаре. Все это очень влекло, ведь до Питера я и в ресторанах, по сути, не был. Так или иначе, я решил никогда не заниматься криминалом. И хотя статью, предусматривающую ответственность за спекуляции из Уголовного кодекса убрали только в 1991 году, Времена, когда реально могли за это посадить, уже закончились. Конечно, нужно было быть аккуратнее, но жажда хорошей жизни сильнее страхов. Не спекулировать я уже не мог. Каждый день спекулянты собирались в горном институте на Большой перемене возле второй пары в широком квадратном коридоре, который называли пятаком. На территорию института пропускали без документов, и даже спекулянты с опрашки, апраксин двор и галеры, гостиный двор, приезжали к нам за товаром. На пятаке шла активная коммерческая деятельность. Продавали одежду и технику, меняли валюту. Торговля эволюционировала. Поначалу спросом пользовались одежда, парфюмерия, затем аппаратура. Года два на пике продаж находились двухкассетные магнитофоны. Мы их называли мыльницами. Спекулянты горного института были широко известны. Хотя рядом на Васильевском острове находился большой ленинградский госуниверситет, наши его забивали. По сути, общаги всего города были под контролем людей из Горного. Некоторые студенты приезжали на семерках, девятках. Продукция ВАЗа тогда была в почете. Представляете, студенты со стипендией в 50 рублей ездят на новых машинах, которые на черном рынке стоили 20-25 тысяч рублей. Оглядываясь назад, могу сказать, что в Горном институте шло становление коммерции Петербурга. В городе сейчас полно бизнесменов, учившихся в горном, и, думаю, все они периодически мысленно возвращаются к этой большой перемене, к пятаку, где все мы выросли. Среди них есть и люди, сумевшие войти в высшую бизнес-лигу, например, основатель торговых сетей «Лента» и «Норма» Олег Жребцов. Он приехал учиться в горный институт из Кабардино-Балкарского города Тернеауз, и мы познакомились сразу после заселения в общежитие. Вместе пришли стирать носки. Олегу я очень благодарен, так как он посоветовал использовать для продаж советскую систему снабов но об этом позже. Студенты зарабатывали как могли. Днем покупал водку в магазине по 10 рублей, а продавал ее ночью в общежитии по 20. Некоторые считали это скотством, но у меня другое мнение. Если они пошли днем в магазин купить водку, значит пусть переплачивают ночью. За все надо платить, в том числе за неожиданное желание выпить. Студенты ругались, но водку покупали. Одному студенту родители прислали видеомагнитофон, и он собирал с других по рублю за просмотр фильма в своей комнате. Все правильно и честно. Видеомагнитофон был активом, который должен приносить доход. И мы в общаге не спали всю ночь, смотря фильмы с Сильвестром Сталлоне, Брюсом Ли и Арнольдом Шварценеггером. Боевики тогда оказались нам киношедеврами. Мне нравился Питер, но я очень скучал по друзьям из Ленинска. И зимой после первой сессии чуть не совершил роковую ошибку. В Советском Союзе работала система переводов между институтами. Можно поступить в вуз попроще, а потом перейти в более престижный. Зимой 1989 года я приехал переводиться в Кемеровский Куз-Пи, Кузбасский политехнический институт. Он, как и Ленинградский горный институт, тоже готовил людей для шахт. Девушка в отделе переводов посмотрела на меня, как на умалишенного. «Ты что, дурак? А в чем, собственное дело? У нас 50 человек стоят в очереди, чтобы из Кемерово переехать в Ленинград. Ты чего делаешь, парень? Ерундой не занимайся». Она меня переубедила, и я забрал уже поданные документы на перевод. Этот случай тоже считаю проведением. Сотрудница института могла бы молча оформить бумаги, и работал бы я сейчас в Ленинске каким-нибудь инженером. на шахте.